Глава восьмая. Трус не играет. Полевые, конечно, знали, вратарь полкоманды. Вратарю достаётся. Вратарю больно. Полевым тоже попадало, но что такое настоящая боль, когда кусок резины влетает мне в рёбра из скорости его 100 км/ч, никто из полевых не догадывался. Это было как удар ломом. Это оглушало. Ты исторгаешь тяжкий выдох. Выпрыгивают непрошеные слёзы, текут по щекам и смешиваются с потом. Свисток судьи. Нарушение, вбрасывание, переводишь дух. Орёшь на ближнего защитника. Тот хочет выругаться в ответ, но не может, потому что вратарю пихать нельзя, а можно только подбадривать и прикрывать угол. И ты знаешь, что он тоже, если надо, ляжет под шайбу, не хуже чемпиона мира и Европы Зинетулы Билелидинова. Слёзы высыхают, опять свисток и понеслась, понеслась. Лучшие вратари вырастают в слабых командах. Там больше работы. Иван Никитин отстоял 18 сезонов в команде первой лиги, регулярно стоявшей на вылет. И 18 лет подряд спасал команду и весь город, живший только хоккеем, от вылета. Он считался грязным игроком, любил потолкаться у борта, очень любил подраться. Почти в каждом матче получал по 2 минуты за грубость, но самое главное, за матч имел в среднем 3-4 плюхи, не больше. даже если соперник объективно был сильнее. Одно или две пропускал в первом периоде, одно или две во втором, в третьем ловил кураж и обычно стоял на ноль, особенно если играли дома. Увидев в белую Волгу голкипера Никитина, городские мальчишки орали от восторга и свистели. И даже машина первого секретаря областного комитета партии товарища Золотых уступала дорогу. Город Западноуральск, где родился Иван, построили в конце сороковых годов. Ходили слухи, что сам Сталин нарисовал на карте крестик. Стране срочно требовались удобрения и ещё кое-какие химические субстанции, очень полезные в народном хозяйстве, но крайне вредные в производстве. Согласно легенде, отец народов затребовал атлас Советского Союза. Самый наиподробнейший, фундаментальный, где плотность населения, сколько-то человек на квадратный километр, обозначалась разными цветами. Недолго думая, дядя Джо нашёл удобное место белое пятно, менее одного человека в радиусе 1000 квадратных километров. Иными словами, это была бесплодная пустыня. И там повелел учредить и завод, и город для проживания трудящихся. Карандашек генералисимуса ударил в точку на границе тундры и тайги, Европы и Азии, очень далеко от столицы, очень выгодно стратегически. Государственная машина закрутилась со своей обычной бешеной безжалостной силой. На месте будущей стройки срочно основали три лагеря, и несколько тысяч зэков в каких-нибудь 4 года возвели заводские корпуса и жилые дома. Далее вождь приставился. Зэки разъехались по домам, но не все. Многие остались при заводе, поскольку в заводских столовых кормили мясом. А в заводских общежитиях исправно действовала удивительная для тех времён техническая новинка центральное отопление. Нормально, жить можно. В клубе кино каждую пятницу. К концу 50-х завод Спецхимпром работал в полную мощность. Однако отсылаемые в Москву статистические данные свидетельствовали о низком пороге смертности В высоком проценте уродов среди рождающихся младенцев, а повальном алкоголизме и росте преступности. Город гнил. Его население составляли прямые потомки зэков-первопроходцев. нравы не отличались пристойностью. Незначительная прослойка инженеров, врачей и учителей пила горькую. Поступали даже сигналы об антисоветских высказываниях. Центральный комитет внимательно отслеживал информацию с периферии, и для общего оздоровления в городе отстроили хоккейный дворец на 4000 зрителей, учредили клуб, выделили фонды. Через год хоккейная команда Спецхимик триумфально вышла из второй лиги в первую, и едва не прорвалась в высшую в компанию к ЦСКА, Спартаку и Динамо. Триг Весь город заболел хоккеем. Новорождённых называли в честь Ларионова, Макарова, Крутова, Третика и даже Бальдериса. Всесоюзная фирма Спорттовары десятками тонн завозила клюшки и шайбы. Другой суперколосс, Союзпечать, наводнил прилавки спортивными газетами и журналами. К тому моменту, когда Иван пошёл в школу, он не мог думать ни о чём, кроме хоккея. В каждом кармане его телогрейки лежала по шайбе. Сразу после школы пацанва бежала по домам, хватала клюшки и айда играть. Коньки считались роскошью. Валенки водные лучшие обувь для игры на льду. Не скользят и падать не больно. Коньки дорого стоили. Большинство семей не могло себе позволить такие расходы. Заводских заработков едва хватало на хлеб и маргарин. Иван не знал своего отца. На вопросы мать отвечала односложно: "Папы у тебя нет и никогда не было". Иван не горевал. В его классе из 15 мальчиков отцы имелись лишь у троих. Как раз они-то и ещё голяли коньками. Но это им не помогало. Их редко брали в игру. Если 9 человек бегают в валенках, то десятый на настоящих коньках только мешает. В общем, и без папы Иван ощущал себя в порядке. После школы на речку, там расчищена поляна и почти настоящие ворота, а рядом сбоку очень удачно расположен уличный фонарь. В его свете можно гоняться хоть до полной темноты, потом домой. Налопаешься горячей картошки с солёными огурцами, чаю попьёшь, что-нибудь наврёшь матери про сделанные уроки и забытый в школе дневник и спать. Хорошо. Ещё лучше стало, когда мечта его сбылась и его взяли в клуб. Почти год он тогда ходил как в тумане. Десятилетняя голова кружилась. Попасть в команду, защищать ворота, ходить на тренировки в ледовый дворец, иметь форму с номером на спине не жизнь, а сказка. В Советском Союзе хоккеисты считались сверхчеловеками. Выше стояли только космонавты. Космонавтов боготворили, перед хоккеистами преклонялись. Остальная любовь доставалась Никулину, Витцену и Маргунову. В 17 лет Иван уже играл за Мужиков. Слух о непробиваемом чуде вратаря долетел до самой Москвы, и однажды оттуда приехали купцы посмотреть на вундеркинда. Вундеркинд вступал в призывной возраст. И его ждали две дороги: либо в армию, либо в милицию, либо в ЦСКА, либо в Динамо. Первый секретарь областного комитета партии товарищ Золотых лично просил купцов оставить порянька в городе. Но товарищу Золотых по слухам позвонили чуть ли не из Кремля, и товарищ опустил руки. Переночевав за коньяком в лучших номерах, купцы явились на утреннюю тренировку смотреть, каков Иван в деле. На их глазах юный чудо-вратарь на 10-й минуте двухсторонки столкнулся с полевым игроком и получил сотрясение мозга, сложный перелом руки и отсрочку от воинской повинности. Когда кости сраслись, тренер сделал всё как надо. Посадил Ивана в машину и отвёз за 250 км в колонию строгого режима. Его охранял батальон солдат внутренних войск. Чуды вратаря нарядили в сапоги и шинель, сунули в руки автомат и сфотографировали рядом со знаменем. Он принял присягу и через час уехал обратно. На этом его воинская служба окончилась. Следующие 5 лет он покидал город только в дни выездных матчей. В 19 у вратаря случился небольшой срыв. Как раз после окончания особо удачного сезона, когда Иван прочно закрепился в основном составе. Вдруг до него дошло, что он самая настоящая звезда. Пусть и местного, областного масштаба, но звезда. Журналисты берут интервью, девчонки строят глазки, сверстники завидуют. Директор универмага лучший друг. Самооценка юнного голкипера неизбежно подскочила до небес. В случайной компании он сильно напился и повздорил. Кстати, из-за девчонки, чьей-то жены, упорно строившей ему глазки. Муж, прямой потомок зэков-первопроходцев, сам бывший зэк, полез драться. Дальше проломленная голова мужа, милиция, суд и полтора года условно. Насчёт пятна в биографии Иван не переживал. Если твоя жена устроит глазки везде спорта, приведи в чувство жену. Звезда тут ни причём. Всех пор он много лет не употреблял спиртного. В 81 году клуб шумно отпразновал юбилей четверть века. Личным распоряжением первого секретаря областного комитета партии товарища Золотых город выделил спортсменам 10 комфортабельных двухкомнатных квартир, оснащённых доселе невиданной новинкой, называемой лотшее. Ивану поставили условие: хочешь апартаменты вступай в партию. Он пожал плечами и вступил. Он отбивал по 50 бросков за игру. Боли и усталости не знал. Грудь, живот и руки превратились в одну сплошную гематому. Таким героям в партию коммунистов прямая дорога. Кое-кто из обделённых жильём ветеранов взбунтовался. Но тренер всё сделал как надо. Тренер тоже уставал. Ветераны играли надёжно, но все страдали запоями и постоянно требовали деньги на вставные зубы. На их фоне скромный Иван Никитин смотрелся сущим ангелом. В итоге его продвинули в капитаны команды. В спорте всё просто. Тренер и врач знают ответы на любые вопросы. Тренер говорил Ивану: "Прыгай!" Иван прыгал, Тренер говорил: "Беги!" Иван бежал. Тренер говорил: "Беги быстрее!" Иван прибавлял. Тренер говорил: "Сядь и отдохни." Иван садился на стул, устраивал ладони на коленях и дышал носом. Тренер говорил: "Не пей, не кури." Иван не притрагивался, и в итоге прославился самым режимным игроком клуба. Ветераны обменивались меж собой так. А хули молодой не пьёт. Вот ему и играется. Происходящие за бортом ледовой площадки события Ивана не интересовали. Проблемы решались сами собой. А если не решались, появлялся тренер и всё делал как надо. Денег хватало. В рестораны Иван не ходил. Телевизор ему подарили. Спортивный костюм с эмблемой клуба выдали бесплатно. Раз в неделю он приезжал на городской рынок, пока обменивался рукопожатиями с поклонниками, сумки наполнялись мясом сами собой. А потом случилось странное. По телевизору из самой Москвы объявили, что коммунизм, судя по всему, построить не получится. Поэтому незачем и продолжать. Скорее выяснилось, что у завода Спецхимпром и у хоккейного клуба Спецхимик есть хозяин Пётр Золотых. Он же бывший первый секретарь областного комитета партии. Вцарение хозяина сопровождалось смутой. Завод трижды менял владельцев и простаивал почти 2 года. Бывший товарищ ныне господин Золотых мудро переждал Пока конкурирующие банды перебьют друг друга. Потом хладнокровно предъявил увесистый пакет акций и победил почти без боя. Быстро восстановил объёмы производства, продукция пошла в Европу, ещё дальше, вплоть до Америки и Австралии. Во времена смуты за талантливым Иваном Никитиным опять приехали купцы из самой Москвы. Никем не замеченные, они переночевали за коньяком в лучших номерах. Однако в разгар ночёвки гостей посетили шестеро неизвестных. Нанесли телесные повреждения, немедленно отвезли в аэропорт, приобрели билеты и отправили в Осаки. Хотя вслух выражались гораздо жёстче. Иван стоял как бог. Усовершенствовал технику пойманную шайбу не фиксировал, сразу вводил в игру. За матчи имел минимум 4 минуты за грубость. На выходах играл безошибочно. По городу теперь катался на японском внедорожнике. Женился, похоронил мать, побывал и в самой Москве, но там ему не понравилось. Теперь никто там не уважал ни космонавтов, Не мастеров, конька и клюшки, самой престижной профессией стала профессия коммерсанта. Вдруг купцы из самой Москвы появились опять. Прилетели в соседний город, взяли такси, за ночь промчались 400 км и явились к Ивану домой. Положили на стол контракт с НХЛ. Согласно бумаге, Ивану полагалось 100.000 долларов каждый год на протяжении 5 лет. Это твой шанс, прямо сказали купцы. Тебе почти 30. Неужели ты о будущем не думаешь? Иван не ответил. Его дело было ловить шайбы. Думать прерогатива тренера. Передних зубов Иван давно не имел, но понял, что не сможет выговорить слово прерогатива. и промолчал. Попросил час для принятия решения. Тебе светит пол-лимона баксов, а ты буксуешь, грубо заметили купцы. Иван не очень понял, что такое пол-лимона баксов, и опять не ответил. Гости дали ему полчаса, в номера не поехали, остались ждать в машине. Иван позвонил тренеру Тот пообещал приехать через 5 минут, но так и не приехал. Правда, и такси вместе с купцами и шофёром бесследно исчезло. На память об удивительном случае у Ивана остался только контракт, но он был на английском языке, мелкими буквами, и впоследствии Иван его выбросил, но о будущем стал задумываться. Его время уходило, В спину горячо дышали мальчишки из резерва. Восемнадцатилетние, с молниеносной реакцией и горящими глазами, отважные сопляки, они спали и видели себя в НХЛ. Что мог противопоставить им Иван, колченогий динозавр в три слоя покрытый шрамами? Он понимал, что скоро настанет время зачехлять коньки. Такова спортивная жизнь. 35 лет рубеж. Бывают исключения. В той же канадской лиге даже полевые игроки иногда катаются до 40, не говоря уже о вратарях. Но не то было с Иваном Никитиным. Он оказался подвержен травмам. Каждое утро начиналось с болевых сигналов. Кости скрипели, ныли места ушибов. Рёбра и суставы сдавали нервы. Однажды за игру вратарь Никитин набрал 6 минут за грубость. Знатоки говорили, что такого не бывает даже в НХЛ. В сезон 96 -го года он кое-как доиграл, потом сказал всем, что с него хватит. Судьба профессионального спортсмена особая. Предполагается, что к финалу карьеры спортсмен заработает себе денег на всю оставшуюся жизнь. Отсюда безумные гонорары двадцатилетних мальчишек. Обыватели не понимают, почему юнцы огребают миллионы. Потому и огребают, что спустя 15 лет они уже развалены. Иван тоже бывало огребал, особенно во второй половине карьеры, когда профессиональный спорт был узаконен. К сожалению, деньги куда-то делись, испарились, разошлись. Оставалось одно учить хоккею детей. Но вмешался хозяин города и завода, господин Пётр Золотых. Хозяин сам имел первый разряд по прыжкам с трамплина. Нужды и беды спортивных профи хорошо понимал. В первую их встречу он часто шутил, улыбался. трогал Ивана за плечо и спустя неделю бывший капитан хоккейной команды Спецхимик Иван Никитин обнаружил себя заместителем директора межрегионального фонда ветеранов спорта оклад начислялся аккуратно дважды в месяц обязанности не обременяли ходи в костюме с галстуком делай умное лицо подписывай какие-то бумаги нормально жить можно С первой зарплаты Иван купил бутылку коньяку и конфет, поехал в гости к тренеру. Тренер умирал от рака. Он жил слишком близко от заводского забора. Тренер выпил полстакана, долго и надсадно кашлял, потом сказал: "Ты, Иван, голкипер великий. Тебе была прямая дорога в Москву, в сборную советского Бля Союза". И ещё дальше в Монреаль, бля, канадцы. Это я, твой тренер, тебе судьбу испортил, так и знай. Я всё делал, как мне надо. Удержал игрока в команде. Как тренер я был прав, как человек наоборот. За это мне бог посылает смерть страшную. Буду гнить заживо и в муках издохну. Теперь слушай. В жизни ты ни хрена не рубишь. Пропадёшь быстро. Поэтому держись возле товарища Золотых. Хоть он теперь и господин. Делай всё, как он скажет. Представь, что он твой тренер. Сам не думай, его слушай. Живи, как играл. Летит в тебя отбивай в сторону. Летит мимо провожай глазами. О себе забудь, думая о команде. Решил сыграть на выходе 100 раз подумай. А как сыграешь мигом обратно на своё место. Все играют на своих местах. Кому суждено играть справа, играет справа. Кому суждено слева, тот работает слева. Твоё место в раме. Не сходи с места. Будь надёжен. Знай правила игры. Теперь иди. Иван. Товарищу золотых привет передай. Зубы вставь. Зла на меня не держи. Может, в НХЛ тебе бы и подфартило. И был бы ты сейчас сытым и довольным. Но лучше играть для своих и за своих, чем для чужих и за чужих. Через год тренер умер, а Иван Никитин балотировался в областное законодательное собрание.